Глава 35. Предназначение. Алекса. Облокотившись о стену, я стояла и не могла утихомерить звездочки, которые летали перед глазами. То зажмуривала, то открывала глаза и понимала, что это не помогает. Бросила это дело и попыталась справиться в условиях почти полного отсутствия видимости. Было нелегко. Да уж, мое рвение оказалось преждевременным. Теперь понимала, что Григориан прав. Стоит немного окрепнуть. Открыла дверь и, видно, так ужасно выглядело, что он спросил «Тебе плохо?». Я кивнула. Он быстро меня домчал до моего места, бросала то в жар, то в холод, была почти без сознания, поэтому в этот раз транспортировка не получилась такой волнительной, как в первой. Легла, закрыла глаза и только минут через 30 все восстановилось. Надо же было мне так угораздиться. Головокружение прошло и стало скучно лежать без дела, дергать Григориана не хотелось, он и так проявлял сверхзаботу от него я точно такого не ожидала, парень занимал все больше и больше мои мысли, увидела его совершенно в другом свете и постоянно думала о нем, однако зная прежнего Григориана, я сомневалась, что такое отношение обусловлено симпатией ко мне, может он просто переживает за мою жизнь, потому что ему не сдобровать, если не выполнит задание. Но всё же его забота грела душу, и сама не знаю, на что я надеялась. Мне давно не хватало крепкого плеча рядом, в мыслях вертелся последний сон, и учитывая, что почти все предыдущие были вещами, то всё может быть. От мысли о том, что между нами вполне может случиться близость, горели щёки, и всё волновалось внутри. Я не отрицала такого исхода, хотя и не представляла, при каких обстоятельствах это могло бы случиться. Запомнились его слова о том, что э, «на меня никто не позарится», и до сих пор в душе они отзывались болью. Мне Григориан внешне всегда нравился, еще с момента его пребывания в горах. Тело было достойно того, чтобы его высекали из камня, и постоянно притягивало мой взгляд». Во время перевязок, пока он не видел, я его изучала, знала уже расположение каждого шрама и с удовольствием послушала бы историю об их происхождении. Меня завораживал его строгий взгляд, подкупало серьезное отношение ко всему. Он был уже сформировавшимся мужчиной, в котором чувствовалась сила. «Но что за мысли в моей голове?» – позвала Григориана. Он бежал опять встревоженный, будто что-то произошло. «Ты сильно занят?» «Нет, посиди со мной». Он послушно сел. «Ты не ответил на один вопрос, и сейчас настолько нечего делать, что только об этом и думаю. Мне совсем нельзя перенапрягаться», – улыбнулась я, выдавая мою невинную ложь. «Чувствую, ты знаешь. Расскажи, что со мной будет, когда мы доберемся?» Он молчал, будто подбирал нужные слова. Это немного пугало. «Алекса, тебе уготована большая честь!» Начал он каким-то чужим голосом, словно хотел номинировать меня на Оскар. «И причина в твоей чистой крови. Ты, как и твои родители, коренная жительница планеты Малаган. Сейчас правит Адамаск, и он хочет, чтобы ты стала его женщиной и родила ребенка. Я лежала, часто моргала от удивления и даже не знала, что сказать». Григориан наблюдал за моей реакцией, пока не знала радоваться или плакать от такой чести, но идея выйти за первого встречного, пусть королевского рода, мужчину, мне как-то не очень нравилась, тем более мне уже нравился другой. Будто поняв мои сомнения, Григориан добавил, «Не совру, если скажу, что об этом мечтает каждая девушка на нашей планете. а Адамаск очень богатый, хорош собой, умный и общительный». От того, что Григориан кинулся еще и рекламировать этого Адамаска, сердце опустилось и захотелось его сильно чем-нибудь ударить. Бесчувственный Чурбан, теперь все ясно, он переживает за меня только лишь как за ценный груз, а я-то лежу и мечтаю непонятно о чем». Но нельзя быть такой глупой и наивной. Если бы я хоть чуточку ему нравилась, он бы точно не стал с таким энтузиазмом меня уговаривать. Слезы были готовы палиться в любой момент. Постаралась взять себя в руки и показать все равнодушие, на которое способна. Протестовать нет смысла. Это бесполезно. Он уже сказал, что задание не проваливал, и я ему охотно верю. Еле выдавила из себя. «Спасибо, что сказал заранее». Он кивнул в ответ на лице была маска не выдающая ни одной эмоции зомбированный робот да и только Замкнулась в себе дав понять что неплохо бы если бы меня оставили григориан проявил сверхпонимание и почти сразу же ушел Я уже жалела что затеял этот разговор он мне не принес совсем он мне принес совсем нерадостные новости григориан Она не билась в истерике и не плакала. Вполне себе холодно восприняла известие. Зря я переживала, что сделаю ей больно. Узнав новость, Алекса замолчала и больше ничего не спрашивала. Оставил ее подумать. «Если что, зови». В ответ ни слова. «Видно, это только мое горе, и тем лучше. Я как-нибудь справлюсь». Но на сердце лежал тяжелый камень, и всему причиной было равнодушие девушки в соседней комнате. Ни капли сожаления. Может, она там лежит и радуется, что скоро сыграет хорошую партию, ведь все девушки мечтают об этом. Какие грани этого убивающего меня изнутри чувства еще придется познать? Оно то возносит до небес, то опускает в преисподнюю, и я ничего не могу с этим сделать». Не находил себе места и радовало только одно, что я с честью выполнил долг перед другом, расхвалил его и преподнес информацию с позитивной стороны. Но на самом деле это совершенно не радовало. Чувство, что я предатель, не отпускала. Как от него избавиться? Что я могу сделать? Схватил первое, что попалось под руку со стеллажа с едой и отправился к факту Он постарчески дремал, но увидев меня, вскочил. Я закрыл дверь, бросил на пол провиант, который принес, и сел рядом. Мы оба молчали. Мне не хотелось ничего говорить. Надеялся, что Фахт, как всегда, прочитает мысли и сам задаст наводящий вопрос. Он мудрый старик и, может, что-нибудь подскажет. Но он молчал и явно был не в настроении беседовать. Я, наоборот, пребывал в нетерпении. Было много мыслей, одна перебивала другую. Не знал, с чего начать. Вдруг на меня снизошло озарение. Почему я перестал быть самим собой? Заведомо отказался от выигрыша и отдал его другу. Ну и что, что Адамаск правитель? Я тоже сын достойных людей и не считаю себя хуже него. Разве в борьбе с ним меня когда-нибудь останавливало наше неравенство? Почему я должен оставить свои мечты и надежды ради сомнительного будущего Олекса. Почему ей с ним должно быть лучше? Пусть она сама выбирает, и это будет честно. И по отношению к ней в том числе. Все остальные варианты бессмысленны и только больше затягивают в пучину страданий. Мне идея безумно нравилась. Прокрутив ее еще раз в голове, понял, что это то, что нужно. С твердой уверенностью встал и вышел из комнаты, так и не дождавшись ни одного слова от факта. Сразу направился к Алексе. Она спала. И, конечно, будить я ее не стал. Придется подождать до завтра.